Глава сорок восьмая. Чай с лимоном. «Наши юристы должны работать в команде», — Роман Емельянович стучит пальцами по подлокотнику. «Мои сейчас перетирают с владельцем сайта вопрос о сотрудничестве и выцарапывают из него все сведения. Я не думаю, что Алина умная и, вероятно, не обращалась к кому-то, чтобы анкету слепить. Сама справилась, скорее всего, с помощью мамы. Ее угрозы в мой адрес записаны». Вздыхает Илья. Я первый звонок сбросил, а второй решил записать. Роман Емельянович одобрительно кивает. Сообщение от Алины тоже сохранил. Смотрит на носок ботинка, а затем лезет в телефон. Надо бы ещё заскринить её вой в социальных сетях. Часть моих телефонных звонков тоже записана. Анастасия слабо улыбается. Ух ты, хмыкает Илья. Она уже ссылочку на анкету Виты опубликовала. Крепись. «А номер телефона какой указан?» — тихо спрашиваю я. Илья диктует номер и смеюсь, потому что это идиотизм полный. Алина взяла его из указанных контактов сайта моего центра. Надо позвонить девочкам, сегодня меня не было на месте. Помогала Анфиса, женщине, которую ко мне направили чуть ли не на следующий день после открытия, восстанавливать документы консультировалась в службе занятости населения насчёт организации курсов обучения для моих подопечных и в налоговой решала несколько вопросов, которые затянулись на пару часов. Надо твою маму предупредить, чтобы она тоже звонки записывала. Тихо обращаюсь к молчаливому Артуру, который мрачно щёлкает суставами пальцев, буравя тёмным взглядом фарфоровый чайник. Выуживаю телефон и вздыхаю. Я ей напишу. «Жаль, что у меня есть принцип не бить женщин», — говорит он и скрипит зубами. «А так хочется. Это же какой отбитый мразью надо быть». «А меня на этой мразе женить хотели», — бубнит Илья и сосредоточенно копается в телефоне. Репостов очень много. «С тебя все и началось», — шипит Артур и не сводит взгляда с чайника. «Покрасовался на ужине. Доволен результатом?» «Нет, не доволен», — спокойно отвечает Илья. «И я признаю свою ошибку». И моя ошибка даже не в ужине, а в том, что я повёлся на манипуляции отца в желании быть хорошим сыном. Пойдём, Вита, похрустывает шейными позвонками и встаёт. Мои юристы возьмут эту стерву за мягкие места. Наши, Роман Емельянович улыбается. Судебный иск подаст не только Вита, но и мы, и я в том числе, кивает Артур. Оболгали мою жену, бывшая, едва слышно отзываюсь я. Неважно. Артур хмурится и шагает к двери. Я тоже фигурирую во всей этой грязи, и как муж, и как бывший, и как деловой партнёр, всего намешали в кучу. Я обращаюсь к семье Кабановых. Романа и Анастасия отвечают взаимностью, а Илья молчит. Ну и чёрт с тобой. Однако, когда я уже готова сесть в машину Артура, он выныривает на крыльцо. Вита. Да чтоб тебя, рычит Артур, который стоит у распахнутой дверцы машины. Я поздравляю тебя, Илья улыбается и прячет руки в карманы джинсов. И подумай над тем, что это вполне мог быть мой ребёнок, а не этого важного индюка. Я в ответ лишь устало вздыхаю. И для меня ребёнок от любимой женщины не может быть чужим. Спускается на нескольких мраморных ступеней. Садись в машину Вита, пожалуйста, клокочет Артур. Ты же его провоцируешь. Илья Да побегай ты пока на воле, фыркуя я. Вот нужны тебе сейчас пелёнки, памперсы и прочие удовольствия. Я бы с удовольствием смоталась в Бразилию на твоём месте. Успеешь ты кучу детей заделать, обвешаться ими. Помнится, кто-то говорил, что хочет быть холостым и свободным. Но я люблю тебя. Он обнажает белые зубы в улыбке. Отлично. Я не против быть твоей первой любовью, смеюсь я. Это льстит. Слышь, Артур Борисович, Илья пересекает несколько ступеней и решительно шагает к мрачному Артуру, подходит вплотную и вглядывается в его злые глаза. Ещё раз облажаешься с свитой, то я больше не отойду в сторону, усёк подмигивает. Буду ждать вашей ошибки, Артур Борисович. Разворачивает на пятках и легко шагает к крыльцу. Увезу её под бразильское солнце на песчаный берег. у которого по ночам океан шепчет о вечной любви. Какой яркий образ! Перед глазами вспыхнуло видение безлюдного берега и звездного неба. «Садись в машину!» — ревниво шепчет Артур и переводит на меня сердитый взгляд. «Ты замерзла, у тебя нос красный!» Захлопывает дверцу, когда я подчиняюсь его просьбе, и через минуту мы уже выезжаем за ворота. «В Бразилию!» — рычет Артур и сжимает руль на песчаный берег. Медленно выдыхает и кивает на небольшой термос в подстаканнике. Там чай с лимоном. А рядом с термосом, в другом отсеке бутылка воды. А ты туда кинул сосновых иголочек? Артур недоумённо сводит брови вместе, медленно моргает и отвечает: "Нет. Тогда не хочу". Вздыхаю и отворачиваюсь к окну. Через 5 минут машина резко тормозит у одного из домов. Сосна Восторженно рявкает Артур, а я вздрагиваю от неожиданности. Спешно выскакивает из авто. Вот она. Подбегает к высокому кирпичному забору и прыгает к сосновой ветке, что выглядывает из-за ограды. И как он в ночи заметил её. Несколько прыжков неудачные. Решительно скидывает пиджак, закатывает рукава, подтягивает брюки, вновь прыгает и ему удаётся оторвать пучок иголок. Подхватывает пиджак Деловито его отряхивает и возвращается в машину, но дверцу не закрывает. Берёт бутылку воды, откручивает крышку и, высунувшись торсом на улицу, промывает иглы, промакивает их платком, открывает термос и закидывает внутрь. Закрывает, встряхивает и молча протягивает мне чай с лимоном и сосновыми иголочками.